Глава 20. Приключения Сурикэна. Никогда в своей жизни Сурикэн не спал лучше. Утром прошлое схлынуло, как море в час отлива, и оставило его бодрым и здоровым. Точно не было ничего: ни лихорадки, ни ночных людей в заброшенном святилище, ни побега из лагеря Скамрашей, ни самого лагеря. В море. Де да ведь он идёт к морю. Ширекен быстро сел на постели. Он был один в комнате. Ставни ещё были закрыты, но через их узорную резную середину падали на противоположную стену утренние розовые лучи. В доме пахло кислым хлебом, деревом и свежей холстиной. Ширекен слышал шаги за порогом, и вмиг старый страх ознабом пробежал по спине. Реванчик бросил беглый взгляд на стол у углы лавки, ища, чем бы вооружиться, но ничего стоящего приметить не успел. В дом вошёл некто. Потому как он открыл дверь и сделал несколько шагов, мурлыча песенку, было ясно, что этот человек пожилой, но бодрый и благодушный, не злой. "Ставаю наша полна лавку пролёживать", сказал вошедший весело. Это был тот самый странник, которого караванщик встретил на дороге, или точнее, который накануне нашёл с Рикена у обочины. Срикен помнил его смутно, да и сегодняшний странник выглядел несколько иначе. На нём была другая одежда, новее, ещё прежней. Волосы и борода, промытые и расчёсанные, теперь смотрелись почтенно и благообразно. "Дообрая женщина, принявшая нас, к сожалению, сожгла твою одежду". Она показалась ей слишком грязной, но кое-что она дает тебе взамен. «Одевайся!» – странник указал на стопку вещей в ногах Сюрикена. Кое-что – это были старенькие, но чистые рубаха, штаны, очень потертый кожаный пояс, готовый разлезться прямо в руках, а также обрезанные без голенищ сапоги, по истечении лет превращенные в башмаки, подошва которых во многих местах значительно отходила. Заботливая хозяйка вложила в каждый по куску ткани, чтобы можно было обмотать ноги. «Странника звали Оммы». Серега он удивился, ведь Оммы в переводе просто человек. «Разве не могли родители дать подходящего имени?» «Это твое прозвище?» – спросил караванщик. Оммы лукаво улыбнулся. «Это то, что я есть. Заметь, имя мое». Никого не вводит в заблуждение, а иной раз бывает, услышишь, кокури или дихи, и ведь не знаешь, верить или нет. Кокури хабрец, дихи, милостивый. Он казался немного странным, этот человек, похожий на нищего или бродягу, но говорить с ним было просто и легко, а еще проще было молчать в его присутствии, потому что Ома спрашивал мало и всегда довольствовался ответом. Зато сам рассказывал довольно много. От него Серёка узнал дорогу на побережье, где по пути встречаются постоялые дворы, в какие деревни лучше не заходить и много всего полезного. Знаешь, я тут подумал, если ты позволишь, я бы мог проводить тебя, скромно предложил Омы. Ты чужой здесь, а меня многие знают. Со мной тебе легче будет найти ночлег и пищу. «Разве нам по пути?» — с сомнением спросил караванщик. «Путь, юноша, не всегда означает дорогу, по которой идут ногами. Иногда двоим всей жизни не хватает, чтобы понять, шли ли они вместе по пути», — загадочно ответил странник. В тот же день они и отправились в Ниба. В этот город, лежащий по берегу ниже у Терехта, Тоже заходили торговые корабли. Там, по словам Оммы, было много чужеземцев и мало стражников. И это последнее обстоятельство очень понравилось караванщику. В том, что его провожатого многие знают, Сюрикел убедился в полной мере уже к вечеру, когда они пришли в другое селение. Здесь не было ни чистокола, никакой бы то ни было ограды, Ребятишки, игравшие на окраине в вечерней пыли, увидев странника с весёлым криком "Омма, омма ом, идёт", кинулись вперёд по дороге. Так встречают бродячих торговцев, фокусников или слабоумных дурачков, подумал Секан, но не смог определить, кем из трёх упомянутых является на самом деле его спутник. Выросли и почтительно кланялись, как если бы Омма был деревенским старостой. А тот едва ли не с каждым встречным заговаривал, кланялся в ответ, спрашивал здоровья и благополучия и, словом, вёл себя в точности противоположно важным и заносчивым деревенским старостам. Они остановились в каком-то доме. Омый от ужина вподнялся, поблагодарил и вышел за порог. Хозяин, чуть помешков, последовал за ним. «Устали с дороги?» – улыбнулась сюрекену хозяйка. «Я сейчас постелю». Она стала готовить постель. Сюрикен ждал, что странник в скорости вернется, но Омы все не было. А вычинная нужда не заставила бы его так долго отсутствовать. Караванчик почувствовал тревогу. «Может, Ома уже ведет сюда людей, чтобы повязать беглого скамраша? Ведь наверняка же видел он тавро!» «А куда он пошел?» – спросил Сюрикен хозяйку. Женщина недоумённо поглядела на него. С людьми говорить? Теперь боюсь, только под утро его отпустят. В прошлый раз он совсем не отдохнул, посетовала она. А ты, господин, ложись, не жди. Омыв велел, чтобы ты отдыхал. Крованьчик лёг спать, но спал чутко, тревожись от каждого шороха. Он слышал, как поздно ночью вернулись хозяин и Омы. Они пришли тихо, почти не говорили, и понять, что за таинственное собрание было в деревне, все рекомен не удалось. «О чем ты говоришь с людьми?» Спросил он на утро, когда они уже были в пути. Ом обеспеченно пожал плечами. «О разном. Жизнь так причудлива и удивительна, что стоит многих слов. Ты носишь новости?» «Скорее я рассказываю старое, давно известное. это во большинством забытое. Фисказитель догадался о сюрикэн. Нет, засмеялся он. Смотри, вон, в траве трещит кузнечик. О чём он? Разве это важно? Или таптаха, что поёт в лесу? Они радуются жизни так, как давно разучились мы, и слушать их приятно. В душе не есть, говорят, площадь мудрецов. Там собираются люди, чтобы послушать подобных тебе. та был быть хороший город Душан. Но потом они идут на другую площадь, площадь отрубленных голов, чтобы посмотреть, как казнят преступников. И случается, те, кто недавно говорил на одной площади мудрые речи, навсегда оставляют свою мудрую голову на другой. Все, кем не упомянули лишь о том, что самолично был на обеих площадях. Мне Душам не токов, -док возразил он. Ему не везёт с правителями. Но как там цветут абрикосы или жасмин? Весной словно живёшь в сосуде с благовониями, цветов больше, чем звёзд на небе, а когда они осыпаются, их подхватывает ветер. Юноша не говоря, душа не плохо. Знай, Я оставил свою глупую голову и сердце в этом городе. Там живёт девушка, прекрасней которой нет на свете. О не смейся, ибо ты не видел её. Её тело точно спелой плод айвы, наполнено ароматом и солнцем, а душа чиста, как вода со священных гор. Ты улыбаешься? Не ожидал от тебя таких слов. А я не знал, что ты умеешь улыбаться. «Да уж верно, это кажется смешным, когда бездомный старик говорит о любви по делам мне. А ты? Любил ли ты какую-нибудь?» «Любил. Она вышла замуж. Там, за морем. Это хорошо. Любовь всегда хорошо. А то, что ты не с ней... Зато ты не увидишь, как она стареет и дурнеет». как грубеют от забот ее нежные руки и сердца. Тебе не придется видеть ее немощной, беззубой, покрытой морщинами. В твоем сердце она всегда будет молодой, а ты останешься молодым в ее сердце. Вряд ли она помнит обо мне. Если ты сильно любил, помнит. Странный покой изливался в душу караванщика, то ли от слов омно, то ли от того, что никто боли не преследовал и не подозревал его, Серкан чувствовал, что какая-то часть его, утерянная после пленения, как будто бы возвращается. Какая именно, он не мог выразить, но это была очень важная, очень нужная часть его самого. Через несколько дней за воротами Ниба они коротко простились. «Ро, да ты спятил!» Черный жилистый писяк. как тугой смоленый канат, кормщик хохотал. Он рассказал, что в Росве репствует мор, и что всякое сообщение с городом прервано. Несколько кораблей оттуда до сих пор стоят на якорях в ожидании, пока не пройдет срок проверки. На кораблях полно людей. Поговаривают, что кое-кто болен язвой, поэтому им не разрешают даже войти в гавань. Серикан медленно шел по причалу. «Может попроситься на какую-нибудь маккату?» Разум тут же сам отверг эту мысль. «Ты же не умеешь обходиться с парусами! Забудь!» Однако внутренний человек вновь посоветовал, и на этот раз нечто дельное. «Иди туда, где собираются купцы. Ну и что, что в роте перенет пути? Зато на Западе еще не перевелась торговля. Наймись проводником, ты это дело знаешь». На улице сидел торговец, продававший пингу. Подстенный. Где здесь можно наняться в караван? спросил его Сирикен. Иди прямо, на левой стороне будет таверна, а за ней торговый дом. Там найдёшь кого тебе нужно. Сирикен поблагодарил и пошёл указанной дорогой. На его удачу в торговом доме как раз нанимали носильщиков. Караванчик стал в очередь. чуть наклонившись в сторону, он мог видеть, что происходит в её начале. Каждый новый мужчина подходил к столу, несколькими словами обменивался с нанимателями, затем высоко закатывал рукава, показывая им свои руки до самых плеч, подтверждая, что свободен и честен. После того, как его имя заносилось в рабочую книгу, новому носильщику давали никту, чтобы поставить в книге свой знак. Сюрикен посмотрел, дело наземнул и вышел. Еще одна надежда оставила его досадно, хоть руку дай отсечь. Едва он оказался на улице, как к нему бросился мальчик. Должно быть, выскочил из соседней таверны, потому что из ее дверей следом с грозным рэком за ним бежал какой-то человек. Мальчик крикнул «Спасите, убивают!» и ящеркой завертелся вокруг Сюрикена. Держи его, прохрипел посетитель таверны, опаляя караванщика тяжёлым запахом перегара. Сирикен поймал мальца за одежду. Что он тебе сделал? спросил он, не давая однако преследователю добраться до своей жертвы. Я ничего ему не сделал, клянусь небом, вскричал мальчик. Спросив у таверняги: "Господин, я всегда играю честно. И может, поэтому ты никогда не проигрываешь, а щенок?" Он обчистил меня своей игрой до нитки, где это видно, чтобы соплики могли утягиваться в четыре дома. Четыре дома азартная игра наподобие карт. В каждом из домов есть хозяева, слуги, стража, их изображения нанесены на специальные игральные бирки. За определённую комбинацию ходов присваиваются очки. Я играл твоими. Как бы я смог тебя обмануть? Господин, отпусти меня. красил мальчик, одновременно извиваясь, чтобы освободиться из рук сирекена. У караванщика, с тех пор как он побывал на причале, зрело одно желание. Выходя из торгового дома, он почувствовал, как это желание переполняет его. Продолжая одной рукой держать мальчика, другой он аккуратно и сильно ударил узкожонное злобое лицо его преследователя. Посетитель таверны сел на землю и схватился за нос. Между пальцев с ручейком потекла кровь. С необычайным удивлением он смотрел вверх на сюрикена, наблюдая, как тот, схватив мальчишку поперек живота, той же тяжелой рукой дал ему звонкого шлепка. Улица ответила дружным гоготом. «В расчете!» – выдохнул караванщик. Мальчик, получив свободу, мгновенно пропал – Его преследователь селся подняться, но тяжелевшее тело плохо слушалось. "Ну ты, ну я тебе", бормотал он, утирая кровь с раскалываного носа. Сириган повернулся и пошёл прочь. Нужно найти работу, такую, ради которой не заставят показывать руку, размышлял он, пробираясь по многолюдной улице к сердцу города. Там, на базарной площади, стоит попытаться счастья. Господин, подай монетку сироте. Уличный побирушка Плаксиво сморщил веснушчатый личико и вытянул ладонь. Не подавай, господин, он врёт. Парнишка, которого Сирикен только что прилюдно отшлёпал, произнёс это с ненавистью, уляди на попрошайку. Его отец торгует краденными ушами, а мать я видел ещё сегодня утром, оба в добром здравии. «Который раз ты за день осиротел, трузин!» Маленький Попрошайка в ответ на это промолчал, а перебежав на другую сторону улицы и пятясь показал кулак. «Мой брат тебя зарежет!» «Не судя о нашем городе по этому позорищу. Это уродливая язва, господин. Но в городе много людей благородных!» Паренек продолжал шагать рядом с ним. «Паренек!» Его слова, удивительные своей недетской напыщенностью, развеселили Сиркена. "Это ты что ли, благородный человек?" "Я", не смущаясь, ответил мальчик. "Я не прошу милостыни, обманывая прохожих, я сам зарабатываю свои деньги и всегда плачу хозяину улицы, а ещё я держу своё слово", не без гордости добавил он. "Ну да. А там, в таверне, ты же видел?" Он едва на ногах стоял. Сам виноват. Зачем сил играть со мной? Ты правда не проигрываешь? поинтересовался Сюрек. Эта игра любит счёт. Я просто хорошо умею считать. Ладно. А от меня тебе что нужно? Ничего. Ты меня выручил, я помог тебе советом. Я не люблю быть должником. Да, ещё хотел сказать, Я не в обиде, что ты меня тогда спас. Только ты зря старался. Я бы всё равно не подал ни одного бенгеля. Вот ищу, где бы самому раздобыть. Слушай, парень, а у твоего хозяина на улице найдётся подходящая работа. Ну, я могу тебя отвести к нему. Отведил мальчик. Если ты ему понравишься, он даст тебе работу. Чтобы найти хозяина улицы, им потребовалось пройти торговыми рядами. Они миновали мясные лавки, где качались, поблёскивая рёбрами под навесами бараньи туши, миновали овощные лотки, переполненные разноцветным товаром, рыбные бодьи, столы торговцев фруктами, содержимое которых напоминало горы драгоценных камней, и где было всё: от тигрового глаза фиников до кровавого сердолика спелых слив. от янтарной алечи до рубиновых персиков, до раннего винограда цветом схожего с хризопразом. Увы! Румяные диски горячих лепёшек и чеканные блюда, в которых плещется солнце, конское упряжь, одежда, тенист ряд ковров и тканей, до да человека без денег вы просто дорога. В конце этой дороги находился тёмный повальчик малоприметной лавчонки, притаившейся между сабиным и кузнечным рядами. Когда они с мальчиком спустились, караванщик понял, что попал в лав. Лав это не таверна, не харчевня, не пивная и не торговая лавка, но всё перечисленное вместе. В лаве не подадут ничего, кроме кусков жёсткого мяса, которые нужно либо жевать бесконечно долго, либо глотать целиком. Не нальют ничего, кроме чемерчи. Мутной дрянь и глоток, который похож на удар гвоздем в глаз, но после того, как выпьешь, совесть, стыд и здравомыслие, если таковые имелись, испаряются без остатка и боли не докучают тебе. И тогда ты можешь продать сестру веселый дом, мать, отца, братьев сделать невольниками, пообещать полконя с серебром за голову врага или друга, купить золотые серьги, отрезанные вместе с мочками ушей. И кое-соры же крови своих прежних владельцев, нанять кого угодно и для чего угодно, ибо такого рода сделки совершаются в Лале. Можешь сесть на ценовку и сыграть в кости в четыре дома, погладить на бой скорпионов или на спорт засунуть руку в клетку с голодной крысой, ибо так веселят сердце в Лале. Здесь знают, какова вкус настоящие деньги, и горе тому, кто пришёл в Лал с фальшивыми монетами. Сюда не впустят ни одну женщину, даже самую бесстрашную и размалеванную портовую девку. Здесь днем и ночью чадят светильники, и трудно разглядеть ножи под одеждой. Вот что такое Лал, место, которое есть в каждом городе на побережье, от Ро до Нинтари. Посетители сидели на полу, поджав ноги на старом войлоке и вытертых коврах. Газеин улицы сидел на перевёрнутом ведре, возвышаясь согласно своему сану над остальными. Эти остальные, при чистые парни с воловыми шеями, шумные и весело играли в кости. Бачонком владел украшенный шрамом поперёк правой щеки, бесспорно нечистый на руку ментареец. Хозяин улицы следил за игрой, но сам на кон не ставил. Лицо у него было без усов, с крепким раздвоенным подбородком, одежда вся целиком из кожи, штаны, безрукавка наброшенная на сильное широкогрудное тело, кожные браслеты на запястьях. «Монетка! Сыграешь с нами?» – оживились игроки при виде мальчика. «Если он сядет играть, ты разоришься!» «Эй, нентариц, бросай! Не то клянусь животом, я распишу тебе ножом и вторую щеку!» почти бешено застучав в свои темницы и ударившись о пол, замерли. Нинтариец поднял бачонок. Игроки кричали и свистели, одни от радости, другие от досады. Он ищет работу, сообщил мальчик. Хозяин улицы поднял взгляд на Сирикена. Ты откуда взялся? Из ро? Ого. От язы, что ли, сбежал сюда? Сирикен кивнул. Он решил мне противоречить. На моей улице живут два купца, которые ездят к вам на запад. Они платят мне серебрами, чтобы с их бороды не упало даже волоса. Без моего ведома их никто не трогает. Разве что клопы. А ты что можешь? Я знаю места, где можно беспошлено торговать, и знаю, как туда быстро добраться. Знаю все дороги на запад, через чёрные скалы и через степь. Ну, это нам ни к чему. куз копцы себе торгуют. Моё дело, моя улица. Хотя есть один человек, ему нужен понятливый и неболтливый слуга. Он часто путешествует, правда, очень осторожный и чужих не любит. Пойдёшь? Дом нового хозяина пришлось долго искать. Вот закончились улицы и огороды, и началось кладбище. Сюрикен шёл по тропинке. Справа и слева на него таращились выщербленные дождем и покрытые паршой плесенью каменной статуей. Они уже на четверть погрузились в землю, увязли в ней, словно в болоте. Кладбище было похоже на старый запущенный сад. Могилы скрывал слой отмершей листвы и сухих веток. Деревья, когда-то посаженные человеком, приобрели им вид совершенно диких зарослей. Трава того густого и темного зеленого цвета, который возможен лишь в тени, апутала ноги. Сирикен вышел к низенькому строению, служившему очевидно приютом кладбищенского сторожа. Как зовут толстый каратышка в маленькой белой шапочке, похожей на лепёшку, уставился и буравил взглядом Сирикен. Как? Сирикен произнёс своё имя медленно и невнятно, слишком длинно. Я не выговорю. Будешь ри. Понял? Ты хорошо понимаешь? Толстяк качнулся вперёд. Да. Да, господин. Теперь слушай внимательно. Ты никто. Пыль. Не думая о своём прошлом, это тебе не поможет. Тебе вообще не надо думать. Тебе надо работать. Тогда я буду тебя кормить. Понял? Хорошо. Иди за мной. Внутри дом был мрачным каменным мешком. Оказывается, он опускался в землю ещё на один этаж. Стены из огромных неотесанных глыб, без следа штукатурки. Окушки узкие, разве что котёнок пролезет. Воздух влажный, прохладный, пол тоже холодный, каменный. Толстяк привёл скорее на кухню. Вот ступа. Берёшь отсюда, онкнул пальцем в мешок на полу и бьёшь, пока не станет как тонкая мука. Ясно? Серикэм кивнул. В мешке обнаружились чёрные камни, величиной с перепелиное яйцо, неправильной формы, гладкие и блестящие. Серикэм взвесил несколько на ладони. Не такие уж лёгкие. Камни оказались прочными. Пес скользил по их поверхности и скатывался по гладкому боку. старец в белой шапочке варил на углях какое-то зелье. Запах шёл сладковатый, неприятный, от него стягивала глотку и понемногу начинала кружиться голова. Бом-бом-бом! Стучало в висках Серекены, и вместе со звуком бился о кости черепа неведомый стальной колокол. Бом-бом-бом! Едут 8 на 1. Почему-то сложилось в голове, и это неотступное заклинание стало преследовать и давить. Как закончишь, пообедаем, крикнул толстяк. Он снял с полки железный горшок и перелил туда своё варево. Знаешь, что это? Золото и смерть. Золото для тех, кто хочет стать великими, а смерть для тех, кто им мешает. А мы получим медь и, может быть, останемся живы, слыша ж долговязый. Может быть, А может и нет. Вот ты готов умереть? спросил новый хозяин неожиданно и тут же сам себе ответил. Знаю, что нет. Ты и хочешь жить. Это у тебя на роже написано. Тот, кто боится смерти, раб. А ты раб дважды. Поэтому я не боюсь, что ты избежишь, и мне не жаль тебя. Но прибавил он так весело, С голоду у тебя я померять не дам. Если будешь хорошо трудиться, конечно. И он тихонько рассмеялся, посчитав свою шутку удачной. В дом на старом кладбище иногда приходили гости. По виду одних Сирикен мог предположить, что это слуги из богатых домов. Но были и другие, больше похожие на разбойников. Они приходили редко, обычно поздно ночью. Вели какие-то непродолжительные разговоры и исчезали так же внезапно, как появлялись. Раз или два караванщик замечал парней из тех, что играли в кости в лале у хозяина улицы. Господин Цюрикен занимался тем, что варил яды, принимал своих гостей и изредка ходил в город. Никакого намека на его склонность к путешествиям не замечалось. Иногда он что-то чертил и высчитывал, Но старался, чтобы новый слуга при этом не присутствовал. Сирекенже выполнял по дому всю работу. Хозяин подарил ему свои старые сандалии и рубаху, в которой свободно могли поместиться полтора таких, как раванчик. Это мирное существование внезапно оборвалось с появлением Цайши. В отличие от многих других, он явился днём. В дверном проеме возникла высокая фигура воина, неудачно переодетого в одежду крестьянина. «Хозяин дома?» Севикан кивнул. Он ожидал, что пришедший войдет, но тот потребовал «Зови сюда!» «Цайше, давно тебя не видел!» Хозяин распылся в подобострастной улыбке. «И век бы еще не видеть, а?» Воин в крестьянской одежде неудачно. Не то шутил, не то по волчий скрел зубы. Собирайся, мейда. Господин желает видеть тебя. Сирикен впервые услышал имя своего хозяина. Вот она как. Стало быть, господин снова вспомнил обо мне. Когда же ехать, Цейшин? Сейчас, со мной лошадь. Спешное дело. У господина проволочек не бывает. — Понятно, — закивал хозяин. — Ты присядь, я сумку соберу. Он стал собираться. Быстро и ловко, словно давно ждал, что за ним придут. Сложил свои баночки с отравами, какие-то мешочки в дорожную сумму, свернул жгутом старый латанный плащ. — А с Ри что делать? — он глазами указал на сюрикена. — Не заводил бы обузы, не пришлось бы спрашивать. — Он тебе нужен? — Варенье следит за домом. Ну и пусть его следит. Ты не скоро вернёшься. Тогда лучше возьмём с собой. Мне спокойней будет. Цайши пожал плечами. В конце концов господин решит. Бегаешь, хорошо? Спросил он с уреканы. Смотри, от кого? Весёлый слуга у тебя, мейда. Ладно, весельчак. Побежишь устремие. Как выдохнешься, «Я тебя прирежу». «Непонятно, в шутку или в правду», – пообещал воин.